Меня не раз спрашивали, спрашивают иногда и сейчас, как вы могли потерять власть? Чаще всего за этим вопросом скрывается довольно наивное представление об упущении из рук какого-то материального предмета. Точно потерять власть — это то же, что потерять часы или записную книжку. На самом же деле, когда революционеры, руководившие завоеванием власти, начинают на известном этапе терять ее, мирно или катастрофически, то это само по себе означает упадок влияния определенных идей и настроений в правящем слое революции, или упадок революционных настроений в самих массах, или то и другое вместе. Руководящие кадры партии, вышедшие из-под были одушевлены революционными тенденциями, которые вождями первого периода революции яснее и лучше формулировались, вполне и успешнее проводились на практике. Именно это и делало их вождями партии, через партию рабочего класса, через рабочий класс страны. Таким путем определенные лица сосредотачивали власть в своих руках. Но идеи первого периода революции теряли незаметно власть над сознанием того партийного слоя, который непосредственно имел власть над страной. В самой стране происходили процессы, которые можно охватить общим именем реакции. Эти процессы захватили в той или другой степени и рабочий класс, в том числе и его партийную часть. У того слоя, который составлял аппарат власти, появились свои самодавляющие цели, которым он стремился подчинить революцию. Между вождями, которые выражали историческую линию класса и умели глядеть поверх аппарата, и между этим аппаратом, огромным, тяжеловесным, разнородным по составу, легко засасывающим среднего коммуниста, стало намечаться раздвоение. Сперва оно имело больше психологический, чем политический характер. Вчерашний день был еще слишком свеж. Лозунги октября еще не выветрились из памяти. Личные авторитеты вождей первого периода были высоки. Но под покровом традиционных форм уже складывалась другая психология. Международные перспективы тускнели, повседневная работа поглощала людей целиком. Новые методы, которые должны были служить старым целям, создавали новые цели и, прежде всего, новую психологию. Временная обстановка стала превращаться для многих и многих в конечную станцию, создавался новый тип. Революционеры сделаны в последнем счете из того же общественного материала, что и другие люди. Но у них должны быть какие-то резкие личные особенности, которые дали возможность историческому процессу отделить их от других и сгруппировать особо. Общение друг с другом, теоретическая работа, борьба под определенным знаменем, коллективная дисциплина, закал под огнем опасностей постепенно формируют революционный тип. Можно с полным правом говорить о психологическом типе большевика в противоположность, например, меньшевику. При достаточной опытности глаз даже по внешности различал большевика от меньшевика с небольшим процентом ошибок. Это не значит, однако, что в большевике все и всегда было большевистским. Притворить определенное меры созерцания в плоти кровь, подчинить ему все стороны своего сознания и согласовать с ним мир собственных чувств — это дано не всем, скорее, немногим. У рабочей массы это заменяется классовым инстинктом, который в критической эпохе достигает большой изощренности. Есть, однако, в партии и в государстве большой слой революционеров, которые хотя и вышли в большинстве из массы, но давно уж оторвались от нее и положением своим противопоставлены ей. Классовый инстинкт уже выветрился из них. С другой стороны, им не хватает теоретической устойчивости и кругозора, чтобы охватить процесс в целом. В психологиях остается немало незащищенных мест, через которые при перемене обстановки свободно проникают и народные, и враждебные идейные влияния. Периоды подпольной борьбы, восстаний, гражданской войны, такого рода элементы были только солдатами партии. В их сознании звучала почти только одна струна, и она звучала по камертону партии. Когда же напряжение отошло, и кочевники революции перешли к оседлому образу жизни, в них пробудились, ожили и развернулись обывательские черты, симпатии, вкусы самодовольных чиновников нередко отдельные случайно вырвавшиеся замечания калинина ворошилова сталина рыкова заставляли тревожно насторожиться. откуда это спрашивал я себя из какой трубы это прет Придя на какое-нибудь заседание я заставал групповые разговоры которые при мне нередко обрывались. в разговорах не было ничего направленного против меня не было ничего противоречащего принципу партии но было настроение моральной успокоенности самоудовлетворенности и тривиальности. У людей появлялась потребность исповедаться друг другу в этих новых настроениях, в которых немалое место, к слову сказать, стал занимать элемент мещанской сплетни. Раньше они стеснялись не только Ленина и меня, но и себя. Если пошлость прорывалась наружу, например, у Сталина, то Ленин, не поднимая низко склоненной над бумагой головы, чуть-чуть поводил по сторонам глазами, как бы проверяя, почувствовал ли еще кто-нибудь другой невыносимость сказанного. Достаточно было в таких случаях беглого взгляда или интонации голоса, чтобы солидарность наша в этих психологических оценках непререкаемо обнаружилась для нас обоих. Если я не участвовал в тех развлечениях, которые все больше входили в нравы нового правящего слоя, то не из моральных принципов, а из нежелания подвергать себя испытаниям худших видов скуки. Хождение друг к другу в гости, прилежное посещение балета, коллективные выпивки, связанные с перемыванием косточек отсутствующих, никак не могли привлечь меня. «Новая верхушка чувствовала, что я не подхожу к этому образу жизни. Меня даже не пытались привлечь к нему. По этой самой причине многие групповые беседы прекращались при моем появлении. Участники расходились с некоторым конфузом за себя и с некоторой враждебностью ко мне. Вот это и означало, если угодно, что я начал терять власть. Я ограничиваюсь здесь психологической стороной дела, оставляя в стороне социальную подоплеку, то есть изменение анатомии революционного общества. В последнем счете решают, конечно, эти изменения. Но непосредственно приходится сталкиваться с их психологическими отторжениями. Внутренние события развивались сравнительно медленно, облегчая молекулярные процессы перерождения верхнего слоя и почти не открывая места для противопоставления двух непримиримых позиций перед лицом широких масс. К этому надо еще прибавить, что новые настроения долго оставались, остаются еще и сейчас, прикрытыми традиционными формулами. Это делало тем более трудным определить, насколько глубоко зашел процесс перерождения. Термодерианский заговор в конце XVIII века, подготовленный предшествующим ходом революции, разразился одним ударом и принял форму кровавой развязки. Наш термидор получил затяжной характер. Гильотина заменила, по крайней мере, до поры до времени Кляуза. Систематическая, организованная методом конвейера фальсификация прошлого, стала орудием идейного перевооружения официальной партии. Болезнь Ленина и ожидание его возвращения к руководству создавали неопределенность провизориума, длившуюся с перерывом свыше двух лет. Если бы революционное развитие пошло к подъему, оттяжка оказалась бы на руку оппозиции. Но революция терпела в международном масштабе поражение за поражением, и оттяжка шла на руку национальному реформизму, автоматически укрепляя сталинскую бюрократию против меня и моих политических друзей. Насквозь филистерская, невежественная и просто глупая травля теория перманентной революции выросла из этих именно психологических источников. Сплетничая за бутылкой или возвращаясь с балета, один самодовольный чиновник говорил по моему адресу другому самодовольному чиновнику. У него только перманентная революция на уме. С этим тесно связаны обвинения в неартельности, в индивидуализме, в аристократизме. Не все же и не всегда для революции, надо и для себя. Это настроение переводилось так. дало и перманентную революцию. Протест против теоретической требовательности марксизма и политической требовательности революции постепенно принимал для этих людей форму борьбы против троцкизма. Под этим флагом шло освобождение мещанина в большевике. Вот в чем состояла потеря мною власти, и вот что определяло те формы, в каких эта потеря произошла. Я рассказывал, как со смертного адра Ленин направлял свой удар против Сталина и его союзников, Дзержинского и Орджоникидзе. Ленин Дзержинского очень ценил. Охлаждение между ними началось тогда, когда Дзержинский понял, что Ленин не считает его способным на руководящую хозяйственную работу. Это, собственно, и толкнуло Дзержинского на сторону Сталина. Тут уж Ленин счел нужным ударить по Дзержинскому, как по опоре Сталина. Аджиникидзе Ленин хотел за проявление генерал-губернаторских качеств исключить из партии. Свою записку, в которой он обещал грузинским большевикам полную поддержку против Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе Ленин адресовал им диване. На судьбе этих четырех лиц ярче всего обнаруживается переворот, произведенный Сталинской фракцией в партии. Дзержинский после смерти Ленина был поставлен во главе ВСНХ, то есть всей государственной промышленности. Орджоникидзе, намеченный к исключению, был поставлен во главе Центральной контрольной комиссии. Сталин не только остался, вопреки Ленину, генеральным секретарем, но и получил от аппарата неслыханные полномочия. Наконец, Будум-диване, с которым Ленин солидализировался против Сталина, сидит сейчас в Тобольской тюрьме. Подобная перегруппировка произведена во всем руководстве партии, сверху донизу. Мало того, во всех без исключения партиях-интернационалов. Эпоху эпигонов от эпохи Ленина отделяет не только идейная пропасть, но и законченный организационный переворот. Сталин — главное орудие этого переворота. Он одарен практическим смыслом, выдержкой, и настойчивостью в преследовании поставленных целей. Политический его кругозор крайне узок, Теоретический уровень совершенно примитивен. Его компелитивная книжка «Основы ленинизма», в которой он пытался отдать дань теоретическим традициям партии, кишит ученическими ошибками. Незнакомство с иностранными языками вынуждает его следить за политической жизнью других стран только с чужих слов. По складу ума, это упорный импирик, лишенный творческого воображения. В верхнем слое партии, в более широких кругах его вообще не знали, он казался всегда человеком, созданным для вторых и третьих ролей, и то, что он играет сейчас первую роль, характеризует не столько его, сколько переходный период политического сползания. Еще Гельвеций сказал, каждый период имеет своих великих людей. А если их нет, он их выдумывает. Сталинизм — это прежде всего работа безличного аппарата на спуске революции. Ленин скончался 21 января 1924 года. Смерть уже явилась для него только избавлением от физических и нравственных страданий. Свою беспомощность и прежде всего отсутствие речи при полной ясности сознания Ленин не мог не ощущать как невыносимое унижение. Он уже не терпел врачей, их покровительственного тона, их банальных шуточек, их фальшивых обнадеживаний. Пока он еще владел речью, он как бы мимоходом задавал врачам проверочные вопросы, незаметно для них ловил их на противоречиях, добивался дополнительных разъяснений и заглядывал сам в медицинские книги. Как во всяком другом деле, он и тут стремился достигнуть прежде всего ясности. Единственный из медиков, которого он терпел, был Федор Александрович Гитье. Хороший врач и человек, чуждый царедворческих черт, Гитте был привязан к Ленину и Крупской настоящей человеческой привязанностью. В тот период, когда Ленин уже не подпускал к себе остальных врачей, Гитте продолжал беспрепятственно навещать его. Гитте был в то же время близким другом и домашним врачом моей семьи в течение всех годов революции. Благодаря этому мы всегда имели наиболее добросовестные и продуманные отзывы о состоянии Владимира Ильича, дополнявшие и исправлявшие безличные официальные бюллетени. Не раз я допрашивал Гетти о том, сохранит ли в случае выздоровления ленинский интеллект свою силу. Гетти отвечал примерно так. «Увеличится утомляемость, не будет прежней чистоты работы, но виртуоз останется виртуозом». В промежутке между первым и вторым ударом этот прогноз подтвердился целиком. К концу заседания Политбюро Ленин производил впечатление безнадежно уставшего человека. Все мышцы лица опускались, блеск глаз потухал, увидал даже могучий лоб, тяжело свисали вниз плечи. Выражение лица и все фигуры резюмировалось одним словом — усталость. В такие жуткие минуты Ленин казался мне обреченным. Но, проведя одну хорошую ночь, он снова обретал силы своей мысли. Статьи, написанные им в промежутке между двумя ударами, стоят на уровне его лучших работ. Влага в источнике была та же, но ее становило все меньше и меньше. И после второго удара Гетье не отнимал совсем последней надежды, но оценки его становились все сумрачнее. Болезнь затягивалась. Без злобы, но и без сожаления слепые силы природы погрузили великого больного в бессилие и безысходность. Ленин не мог и не должен был жить инвалидом, но мы все еще не теряли надежды на его выздоровление. Мое недомогание приняло тем временем затяжной характер. «По настоянию врачей, — пишет Энна и Седова, — перевезли ЛД в деревню. Там Гитье часто навещал больного, к которому он относился с искренней заботой и нежностью. Политикой он не интересовался, но жестоко страдал за нас, не зная, как выразить свое сочувствие. Травля застигла его врасплох. Он не понимал, выжидал, томился. В Архангельском он мне с волнением говорил о необходимости отвести ЛД в Сухум. В конце концов, мы решились на это. Путешествие, длинное само по себе, через Баку, Тифлей, Батум, удлинялось еще снежными заносами, но дорога действовала скорее успокаивающим образом. По мере того, как отъезжали от Москвы, мы отрывались несколько от тяжести обстановки ее за последнее время. Но все же чувство у меня было такое, что везут тяжелобольного. Томила неизвестность, как сложится жизнь в сухуми, окружающими нас там, будут ли друзья или враги. 21 января застигла нас на вокзале в Тифлисе по пути в Сухум. Я сидел с женой в рабочей части своего вагона, как всегда в тот период с повышенной температурой. Постучав, вошел мой верный сотрудник Сермукс, сопровождавший меня в Сухум. Потому как он вошел серо-зеленым лицом и как, глядя мимо меня остекленевшими глазами, подал мне листок бумаги, я почувствовал катастрофическое. Это была расшифрованная телеграмма Сталина о том, что скончался Ленин.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 Как это не кажется невероятным, но меня обманули насчет дня похорон. Заговорщики по-своему правильно рассчитывали, что мне не придет в голову проверять их, а позже можно будет всегда придумать объяснение. Напоминаю, что о первом заболевании Ленина мне сообщили только на третий день. Это был метод. Цель состояла в том, чтобы выиграть темп. Тифлийские товарищи требовали, чтобы я немедленно откликнулся на смерть Ленина, но у меня была одна потребность — остаться одному. Я не мог поднять руку к перу. Короткий текст московской телеграммы гудел в голове. Собравшиеся, однако, ждали отклика. Они были правы. Поезд задержали на полчаса. Я писал прощальные строки. Ленина нет. Нет более Ленина. Несколько написанных от руки страниц я передал на прямой провод. «Приехали совсем разбитые», — пишет жена. «Первый раз видели сухум. Цвели мимозы, Их там много. Великолепные пальмы, камелия. Был январь. В Москве стояли лютые морозы. Встретили нас абхазцы очень дружески. В столовой и отдыха висели рядом два портрета. Один в трауре Владимира Ильича, другой — ЛД. Хотелось снять этот последний, но мы не решились, опасаясь, что будет похоже на демонстрацию. В Сухуме я лежал долгими днями на балконе лицом к морю. Несмотря на яварь, яркое тепло грело в небе солнце. Между балконом и сверкающим морем выселись пальмы. Постоянное ощущение повышенной температуры сочеталось с гудящей мыслью о смерти Ленина. Я перебирал в уме этапы своей жизни, встречи с Ленином, расхождение, полемику, сближение, совместную работу. Отдельные эпизоды всплывали с фантастической яркостью. Постепенно и целое стало вырисовываться со все большей очевидностью. Я гораздо яснее представил себе тех учеников в кавычках, которые бывали верны учителю в малом, но не в большом. Вместе с дыханием моря я всем существом своим ассимилировал уверенность в своей исторической правоте против эпигонов. 27 января 1924 года над пальмами, над морем царила сверкающая под голубым покровом тишина. Вдруг ее перерезала залпами. Частая стрельба пачками шла где-то внизу со стороны моря. Это был салют Сухому вождю, которого в этот час хранили в Москве. Я думал о нем и о той, которая долгие годы была его подругой, и весь мир воспринимала через него, а теперь хоронят его и не может не чувствовать себя одинокой среди миллионов, которые горюют рядом с ней, но по-иному, не так, как она. Я думал о Надежде Константиновне Крупской. Мне хотелось сказать ей отсюда слово «привет», сочувствие, ласки, но я не решился. Все слова казались легковесными перед тяжестью совершившегося. Я боялся, что они прозвучат условностью. И я был насквозь потрясен чувством благодарности, когда неожиданно получил через несколько дней письмо от Надежды Константиновны. Вот оно. «Дорогой Лев Давыдович, я пишу, чтобы рассказать вам, что приблизительно за месяц до смерти, просматривая вашу книжку, Владимир Ильич остановился на том месте, где вы даете характеристику Маркса и Ленина, и просил меня перечесть ему это место». Слушал очень внимательно, потом еще раз просматривал сам. И вот еще что хочу сказать. То отношение, которое сложилось у Владимира Ильича к вам тогда, когда вы приехали к нам в Лондон из Сибири, не изменилось у него до самой смерти. Я желаю вам, Лев Давыдович, силы и здоровья, и крепко обнимаю, Энн Крупская. В книжке, которую Владимир Ильич просматривал за месяц до смерти, я сопоставлял Ленина с Марксом. Я слишком хорошо знал отношение Ленина к Марксу, полное благодарной любви ученика и пафоса дистанции. Отношение учителя к ученику стало ходом истории, отношение теоретического притечи к первому совершителю. Я нарушал в своей статье традиционный пафос дистанции. Маркс и Ленин — исторически столь тесно связанные и в то же время столь разные, были для меня двумя предельными вершинами духовного могущества человека. И мне было отрадно, что Ленин незадолго до кончины со вниманием и, может быть, с волнением читал мои строки о нем, ибо масштаб Маркса был в его глазах самым титаническим масштабом для измерения человеческой личности. С не меньшим волнением читал я теперь письмо Крупской. Она брала две крайние точки связи с Лениным. Октябрьский день 1902 года, когда я после побега из Сибири поднял Ленина ранним утром с его жесткой лондонской постели, и конец декабря 1923 года, когда Ленин дважды перечитывал мою оценку его жизненного дела. Между этими двумя точками прошли два десятилетия, сперва совместной работы, затем жестокой фракционной борьбы и снова совместной работы на более высокой исторической основе. По Гегелю. Тезис, антитезис, синтезис. И Крупская свидетельствовала, что отношение ко мне Ленина, несмотря на длительный период антитезиса, оставалось лондонским. Это значит отношением горячей поддержки и дружеской приязни, но уже на более высокой исторической основе. Даже если б не было ничего другого, все фолианты фальсификаторов не перевесили бы пред судом истории маленькой записочки, написанной Крупской через несколько дней после смерти Ленина. Со значительными запозданиями из-за снежных заносов стали приходить газеты и приносили нам траурные речи, некрологи, статьи. Друзья ждали ЛД в Москву, думали, что он возвратится с пути, никому в голову не приходило, что Сталин своей телеграммой отрезал ему путь. Помню письмо сына, полученное нами в сухуме Он был потрясен смертью Ленина. Простуженный, с температурой в 40 градусов, он ходил в своей совсем нетеплой куртке в колонный зал, чтобы проститься с ним и ждал, ждал, ждал с нетерпением нашего приезда. В его письме слышались горькое недоумение и неуверенный упрек. Это я привожу слова из записи жены. В Сухум приезжала ко мне делегация Центрального комитета в составе Томского, Фронзы, Пятакова и Гусева, чтобы согласовать со мной перемены в личном составе военного ведомства. По существу это была уже чистейшая комедия. Обновление личного состава в военном ведомстве давно совершалось полным ходом за моей спиной, и дело шло лишь о соблюдении декурума. Первый удар внутри военного ведомства пришелся по склянскому. На нем прежде всего выместил Сталин свои неудачи под Царицыным, свой провал на Южном фронте, свою авантюру под Львовом. Кляуза высоко подняла змеиную голову. Для подкупа под Склянского в перспективе против меня был водворен военное ведомство за несколько месяцев перед тем умшлихт, амбициозный бездарный интриган. Склянский был смещен. На его место был назначен Фрунзе, командовавший до того войсками на Украине. Фрунзе был серьезной фигурой. Его партийный авторитет, благодаря каторжным работам в прошлом, был выше, чем молодой еще авторитет Склянского. Фрунзе обнаружил, кроме того, во время войны несомненные способности полководца. Как военный администратор он был несравненно слабее Склянского. Его увлекали абстрактные схемы, он плохо разбирался в людях и легко подпадал под влияние специалистов преимущественно второстепенно. Но я хочу досказать о Склянском. Его грубо, то есть чисто по-сталински, даже не побеседовав, с ним перевели на хозяйственную работу. Дзержинский, который рад был избавиться от умшлихта, своего заместителя в ГПУ, приобрести для промышленности такого первоклассного администратора, как Склянский, поставил последнего во главе суконного треста. Пожав на ходу плечами, Склянский вошел в новую работу с головой. Через несколько месяцев он решил съездить в Соединенные Штаты, посмотреть, поучиться и обзавестись машинами. Перед отъездом он зашел ко мне проститься и посоветоваться годы Гражданской войны мы проработали с ним рука об руку, но мы гораздо больше говорили о маршевых ротах, военных уставах, ускоренных выпусках комсостава, о запасах меди, алюминия для военных заводов, о гимнастерках и приварке, чем о чисто партийных вопросах. Нам обоим было слишком некогда. После заболевания Ленина, когда интрига эпигонов стала просовывать свои щупальца в военное ведомство, я избегал разговоров на партийные темы, особенно с военными работниками. Положение было слишком неопределённым, разногласия едва намечались, создание фракции в армии таило в себе слишком большие опасности. Потом я хворал. В это свидание со Склянским летом 1925 года, когда я не стоял уже во главе военного ведомства, мы переговорили о многом, если не обо всем. «Скажите мне», — спросил Склянский, — «что такое Сталин?» Склянский сам достаточно знал Сталина. Он хотел от меня определение его личности и вместе объяснение его успехов. Я задумался. «Сталин», — сказал я, — «это наиболее выдающаяся посредственность нашей партии. Это определение впервые во время нашей беседы предстало предо мною во всем своем не только психологическом, но и социальном значении. По лицу Склянского я сразу увидел, что помог собеседнику прощупать нечто значительное. «Знаете», — сказал он, — Поражаешься тому, как за последний период во всех областях выпирает наверх золотая середина, самодовольная посредственность. И все это находит в Сталине своего вождя. Откуда это? Это реакция после великого социального и психологического напряжения первых лет революции. Победоносная контрреволюция может иметь своих больших людей, но первая ступень ее, термидор, нуждается в посредственностях, которые не видят дальше своего носа. Их сила в их политической слепоте, как у той мельничной лошади, которая которой кажется, что она идет вверх, тогда как на деле она лишь толкает вниз покатый приводной круг. Зрячая лошадь на такую работу не способна. В этой беседе я впервые с полной ясности, я бы сказал, с физической убедительностью подошел к проблеме Термидора. Мы уговорились со Склянским вернуться к беседе после его возвращения из Америки. Через небольшое число недель получилась телеграмма, извещавшая, что Склянский утонул в каком-то американском озере, катаясь на лодке. Жизнь неистощима на злые выдумки. Урну с прахом Склянского доставили в Москву. Никто не сомневался, что она будет замурована в Кремлевской стене на Красной площади, которая стала пантеоном революции. Но секретаря ЦК решил хоронить Склянского за городом. Прощальный визит ко мне Склянского был таким образом записан и учтен. Ненависть была перенесена на урну. Кроме того, умоление Склянского входило в план общей борьбы против того руководства, которое обеспечило победу в гражданской войне. Не думаю, чтобы Склянский при жизни интересовался вопросом о том, где его похоронят, но решение ЦК получало характер политической и личной низости. Преодолевая брезгливости, я позвонил Молотову, но решение осталось непреклонным. История перерешит этот вопрос по-своему. Температура возобновилась у меня осенью 1924 года. К этому времени вновь разыгралась дискуссия. На этот раз она была вызвана сверху по заранее разработанному плану. В Ленинграде, в Москве, в провинции происходили предварительно сотни и тысячи тайных совещаний по подготовке так называемой «дискуссии», то есть систематической и планомерной травли, направленной на этот раз не против оппозиции, а против меня лично. Когда тайная подготовительная работа была закончена, по сигналу из правды открылась единовременно со всех концов, со всех трибун, со всех страниц и столбцов, во всех углах и щелях, кампания против троцкизма. Это было в своем роде величественное зрелище. Клевета получила видимость вулканического извержения. Широкая партийная масса была потрясена. Я лежал с температурой и молчал. Пресса и ораторы ничем другим не занимались, кроме разоблачения троцкизма. Никто точно не мог сказать, что это значит. Изо дня в день преподносили эпизоды прошлого, полемические цитаты из статей Ленина, написанных 20 лет тому назад, путая, перевирая, искажая, а главное, так, как если бы все это было вчера. Никто ничего не понимал. Если все это было в действительности, то ведь Ленин это должен был знать. Ведь Октябрьская революция совершилась после всего этого. Ведь после переворота была гражданская война. Ведь Троцкий вместе с Лениным создавал Коминтерн. Ведь портреты Троцкого висят везде рядом с портретами Ленина. Ведь, ведь... Но клевета извергалась холодной лавой. Она механически давила на сознание, еще более уничтожающее на волю. Отношение к Ленину, как к революционному вождю, было подменено отношением к нему как главе церковной иерархии. На Красной площади воздвигнут был при моих протестах недостойный и оскорбительный для революционного сознания мавзолей. В таких же мавзолей превращались официальные книги о Ленине. Его мысль разрезали на цитаты для фальшивых проповедей. на Набальзамированным трупом сражались против живого Ленина и против Троцкого. Масса была оглушена, сбита с толку, запугана. Благодаря своему количеству... Невежественная стрипня приобретала политические качества. Она оглушала, подавляла, деморализовала. Партия оказалась обреченной на молчание. Воцарился режим чистой диктатуры аппарата над партией. Другими словами, партия перестала быть партией. Утром мне приносили в постель газеты. Я просматривал перечень телеграмм, заглавие статей и подписи. Я достаточно хорошо знал этих людей, знал, что они думают про себя, что они способны сказать и что им приказано сказать. В большинстве своем это были люди уже исчерпанные революцией. Были ограниченные фанатики, которые дали себя обмануть. Были молодые карьеристы, которые спешили доказать свою незаменимость. Все противоречили друг другу и самим себе. Но неумолкающая клевета ревела с газетных страниц неистовым ревом, выла бешеным воем, заглушая свои противоречия и свою пустоту. Она брала количество. Второй приступ болезни Л.Д., пишет Н.И. Седова, совпадая с чудовищной травлей против него, которая переживалась нами как жесточайшая болезнь. Страницы правды казались огромными, бесконечными. Каждая строчка газеты, каждая буква ее лгала. Л.Д. молчал. Но чего стоило ему это молчание? Друзья навещали его в продолжение дня, иногда и ночью. Помню, кто-то спросил Л.Д., не читал ли он сегодняшней газеты. Он ответил, что вообще не читает газеты. Действительно, он брал их в руки, и едва скользил глазами и откидывал. Казалось, ему достаточно было посмотреть на них, чтобы знать их содержание. Он слишком хорошо знал поваров, готовивших это блюдо, притом каждый день одно и то же. Читать газету того времени было все равно, говорил он, что ламповую щетку затыкать себе в горло. Можно было бы сделать над собой такое насилие, если бы А.У.Д. решил отвечать, но он молчал. Простуда затягивалась благодаря тяжкому нервному состоянию. Он сильно похудел и побледнел. В семье нашей мы избегали разговора на тему отравле но ни о чем другом тоже не могли говорить. Помню, с каким чувством я ходил ежедневно на работу в Народный комиссариат просвещения. Точно проходила сквозь строй, но ни разу никто не позволил себе никакого выпада или неприятного намека. Наряду с враждебным молчанием, небольшой верхушке, было несомненное сочувствие большинства работников. В партии как бы протекали две жизни, внутренние скрытые и внешние показные, находившиеся в полном противоречии одна с другой. Только отдельные смельчаки решались открывать то, что чувствовало и думало подавляющее большинство, которое скрывало свои симпатии под монолитным голосованием. К этому же времени относится опубликование моего письма к Чизы против Ленина. Эпизод этот, относившийся к апрелю 1913 года, был связан с тем, что легальная большевистская газета, выходившая в Петербурге, усвоила себе титул моего венского издания «Правда. Рабочая газета». Это привело к одному из острых столкновений, какими так богата жизнь миграции Я написал Чхиидзе, который одно время стоял между меньшевиками и большевиками, письмо, в котором дал волю своему возмущению против большевистского центра и Ленина. Двумя или тремя неделями позже я сам, несомненно, подверг бы свое письмо цензуре. Через год-два оно мне показалось бы просто курьезом. Но письмо постигла особая судьба. Департамент полиции перехватил его. В полицейском архиве оно пролежало до Октябрьской революции. После переворота перешло в архив Института партийной истории. Ленин прекрасно знал об этом письме. Оно было для него, как и для меня, прошлогодним снегом, не более того. За эмигрантские годы достаточно было написано всяких писем. В 1924 году эпигоны извлекли это письмо из архива и бросили его на голову партии, которая к тому времени на три четверти состояла из совершенно новых людей. Не случайно были выбраны месяцы, непосредственно следовавшие за смертью Ленина. Это условие было необходимо вдвойне. Во-первых, Ленин не мог уже подняться, чтобы назвать этих господ их настоящим именем. Во-вторых, народные массы были охвачены чувством скорби по умершему вождю. Не имея понятия, в вчерашнем дне партии массы прочитали враждебные отзывы Троцкого о Ленине. Они были оглушены. Правда, отзывы были написаны за 12 лет перед тем. Но хронология исчезала перед лицом голых цитат. Употребление, которое сделано было эпигонами из моего письма к Чхеидзе, представляет собой один из величайших обманов мировой истории. Фальшивые документы французских реакционеров во время дела Дрейфуса — ничто. Перед этим политическим подлогом Сталина и его участников. Клевета становится силой только в том случае, если отвечает какой-то исторической потребности. Что-то, значит, сдвинулось, так рассуждал я про себя, в социальных отношениях или в политических настроениях, если клевета находит такой грандиозный сбыт. Надо проанализировать содержание клеветы. В постели у меня для этого было достаточно времени. Откуда взялось обвинение Троцкого в стремлении ограбить мужика, формула, которую реакционные аграрии, христианские социалисты и фашисты всегда направляют против социалистов и тем более коммунистов? Откуда это злобная травля Марксовой идеи перманентной революции? Откуда это национальное самохвальство, обещающее построить свой собственный социализм? Какие слои предъявляют спрос на эту реакционную пошлость? Наконец, откуда и почему это снижение теоретического уровня – это политическое поглупение. Я перелистываю в постели свои старые статьи и наталкиваюсь глазами на следующие строки, написанные мною в 1909 году в разгар Столыпинской реакции. Когда кривая исторического развития поднимается вверх, общественная мысль становится проницательнее, смелее, умнее. Она ловит факты на лету, и на лету же связывает их нитью обобщения. Когда же политическая кривая опускается вниз, в общественной мысли воцаряется глупость. Драгоценный талант политического обобщения куда-то бесследно исчезает. Глупость наглеет и, оскалив зубы, глумится над всякой попыткой серьезного обобщения. Чувствуя, что поле за ней, она начинает орудовать своими средствами. Одним из важнейших средств ее является клевета. «Я говорю себе, мы проходим через период реакции». Происходит политическая передвижка классов, происходит изменение в сознании классов. После великого напряжения совершается откат назад, до какой грани он дойдет. Во всяком случае, не до исходной. Но заранее этой грани никто не укажет. Она определится в борьбе внутренних сил. Прежде всего, нужно понять, что происходит. Глубокие молекулярные процессы реакции выпирают наружу. Они стремятся ликвидировать или хоть ослабить зависимость общественного сознания от идей, лозунгов и живых фигур октября. Вот смысл того, что происходит. Не будем же впадать в субъективизм. Не будем капризничать и обижаться на историю, что она ведет свое дело сложными и путанными путями. Понять, что происходит, значит уже наполовину обеспечить победу. Глава 42. Последний период борьбы внутри партии.